Глава третья Мистера Грахама поместили в комнату в самом верхнем этаже, потолок которой был стеклянный, как в мастерских художников, но больше никаких окон в ней не было. В ней была только одна дверь, и ее, по приказанию мистера Кеннона, снабдили задвижкой и висячим замком. «Через окно в потолке ему не удастся уйти», — объяснял сыщик. даже не такой толстый человек как мистер грахам и тот не сможет подняться по гладкой стене в три метра высоты матрас на кадрдро он лежит не может служить ему лестнице если только он не факир но на такового он впрочем совершенно не похож сторожа снаружи будут меняться каждые три часа и я сам буду следить чтобы они точно исполняли этот приказ ци аргирополус что то вспомнил я должен вам сказать что недавно я купил чрезвычайно ценное жемчужное колье и опасаясь чтобы его не украли я поставил сторожей вокруг всего дома несмотря на это его все таки украли сторожа заснули нет они клялись что этого не случилось тогда они вас об украли ни в коем случае я думаю что это был тот самый человек которого мы теперь ловим профессор какие у вас причины подозревать его это безразлично но я так думаю и поэтому я вам это сообщаю раз он мог пробраться в тот раз когда дом тоже охраняли со всех сторон то он может сделать это и теперь сыщик глухо рассмеялся я знаю что вы не особенно высокого мнения обо мне но вы во всяком случае можете быть уверены что на этот раз ваша стража не будет предоставлена самой себе. я не буду спать я вам это обещаю кеннеон провел весь день стараясь угадать каким образом незваный гость мог проникнуть в дом единственная дорога к мистеру грахому вела по одной из двух находящихся внутри дома лестниц и на этих двух стратегических пунктах канион и разместил стражу была еще возможность что кто нибудь заберется по лестнице на крышу чтобы помешать этому поставили в саду сторожей мистер кьянон должен был сам проверять всех каждые полчаса а аэроплан спросил миллионер разве вы исключаете возможность появления этого дерзкого мошенника таким образом да холодно сказал сыщик это допустимо но тогда мошенник перебудет весь дом и весь квартал неужели вы никогда не слышали шума аэропланного мотора и не знаете этого наступила ночь все шло как было намечено английский сыщик сновал повсюду но ничего не случилось что оправдало бы его бдение никто не помешал ночному покою не было никакого подозрительного шума ничего подозрительного не появлялось несколько раз мистер кеннион навещал комнату под стеклянной крышей каждый раз его осыпали проклятиями которые несомненно доказывали что мистер грахам находится на месте и слышит его приближение. когда рассвет сменил эту беспокойную ночь сыщик мог отправиться к хозяину виллу и сказать ему что ничего не произошло это можно было очевидно объяснить только тем что лавертис и колин прочли меню и поняли то что оно сообщало мы написали в этом меню в тюреме сказал кенён а теперь мы напишем голодает цион аргиропполз вздрогнул неужели господин вы находитесь что он заслужил такое наказание разве он не шпионил за вами целые недели разве он не сообщал о ваших намерениях и о ваших тайнах своим сообщникам разве они не украли у вас пятьдесят тысяч франков разве вы не говорите сами что колин прокрался в ваш дом и украл у ва несколько дней тому назад драгоценное колье да но будьте уверены что они замышляют еще немало проделок сегодня мы поместим меню со словом голодает а ночью я накрою своего друга профессора не надеясь на зоркость людских глаз я применю электричеством очередной номер в парижских сплетнях содержал следующее антипаста жареный гужу телячья печень артишоки каштановый мусс эклер под вечер кенион распорядился провести во всей вилле электрические сигналы каждае двери и каждое окно были соединены со ступеньками лестницы где сыщик решил лично бодрствовать но несмотря на это ни внутренние ни наружные сторожа не были сняты В шесть часов вечера мистер Кеннион пошел в комнату арестованного и сообщил ему принятые меры предосторожности вместе с тем меню, которое было напечатано в парижских сплетнях. Мистер Грахам ответил только вздохом. Сыщик взволновался. «Вы, может быть, думаете, что это сообщение в меню ложно? Я могу вас уверить в противном». вы хотите уморить меня с голоду если понадобится вы думаете это вам удастся да мистер грахом повернулся на матра со спиной к своему гостю нельзя было более ясно показать что аудиенция кончена кенон осмотрел стены комнаты пол и потолок и ушел лакомая приманка была хорошо спрятана хищный зверь несомненно явится и тогда заподня захлопнется сама собою. Но и эта ночь прошла так же, как предыдущая. Ничего не случилось, что оправдывало бы приготовление Кенеона, и снова никакой подозрительный шум не нарушил тишины ночи. На следующий день сыщик лег отдохнуть, чтобы восстановить свои силы для следующей ночи. Альцион Аргиропулус убедился в том, что он уснул, И только тогда отправился в комнату со стеклянным потолком выходящим на крышу мистер раххам лежа на матраце курил трубку по приказу мистера кениона он провел без пищи двадцать четыре часа, но это совсем не было заметно он выглядел сытым и спокойным изобретатель ты сделал плохое применение из моего доверия. мистер грахам ничего не отвечал знаешь ли ты что победитель аргуса расставил вокруг всего дома электрические сигналы ничто не может спасти его арргз непременно должен попасться неужели ты все еще надеешься на помощь со стороны своих друзей мистер грехам продолжал молча курить трубку знаешь ли ты что ты не получишь пищи пока он не поймает твоих друзей мистер грахам не отвечал почему ты так обманул мое доверие мистер грахам вынул трубку изо рта у вас нет причин быть недовольным сказал он и снова замолчал когда его хозяин спускался с лестницы чело его было нахмурено несколько раз он останавливался и оглядывался несколько раз он что то бормотал про себя подобно оракулу или заклинателю эта ночь прошло так же как и предыдущее ничего подозрительного не было видно ничего не было слышно когда наступило утро мистер грахам все еще находился на своем месте, но совсем не видно было чтобы сорока восьмичасой пост сколько нибудь изнурил его. он выглядел таким же цветущим как всегда, если не лучше но он был молчаливее каменной стены когда его хозяин снова нанес ему утренний визит миллионер смотрел на него с выражением близким к страху ты видишь что твой враг победитель аргуса держит свое слово два дня ты не получал пищи если ты сегодня надеешься на ячменную кашу то твои ожидания тщетные мистер грахам молча курил трубку знаешь ли ты что победитель аргуса заказал еще сотню электрических проводов которыми он собирается обмотать дом как паук свою жертву мистер грахом выпустил облако дыма разве ты не голоден мистер грахам молчал во всяком случае миллионер робко посмотрел на дверь во всяком случае ты был хорошим изобретателем я мог бы пронести тебе он снова робко посмотрел на дверь и понизил голос я мог бы пронести тебя немного пищи незаметно для сторожа с тысячю глаз хочешь мистер грахом вынул трубку изо рта вы любезны как старый рождественский дед миллионер приблизился что ты этим хочешь сказать я думаю что вы попали в плохое общество он указал трубкой в том направлении где вероятно находился сыщик но если вы мне дадите одно обещание то дело можно исправить что я должен тебе обещать пищу мистер графхом презрительно выпустил облако дыма обещайте мне позволить ему он снова сделал движение трубкой в том же направлении сделать что либо помимо вашего ведома это и не может быть иначе но не хочешь ли ты немного еды нет когда альцион аргирупоус спускался с лестницы он снова на каждом шагу останавливался и осматривался с каким то испугом в глазах и все время бормотал какие то слова этой ночью около двенадцати часов по всему дому прозвучал один из сигналов мистера кениона когда сыщик стал исследовать откуда он шел то к своему удивлению заметил что он шел с крыши каким образом о то мог пробраться мимо всех проводов в саду по стенам и по ступенькам не прикасаясь к ним каким образом мог он прикоснуться к соединению на крыше он бросился вверх по лестнице мистер грахам все еще находился в своей кельи так как он громко разговаривал но по видимому не сам с собой крыша мистер кеннеон взлетел по лестнице ветший на плоскую крышу виллы и открыл выходной люк на крыше видны были очертания какого то странного предмета до сих пор никогда им не виденного что это аэроплан или дракон мужская фигура пробираясь через бесчисленные веревки и провода приближалась к нему человек этот протянул ему руку и сказал слегка перефразируя слова стэнли обращенные к кливен к стонуу я предполагаю что это вы мистер кео